Глава 53 третья Захватив газету, мистер Керри удалился в свой кабинет. Филипп пересел в кресло дяди, единственное удобное в комнате, и посмотрел в окно на завесу проливного дождя. Даже в эту унылую погоду зеленые поля тянувшиеся до горизонта дышали покоем. Во всей природе была какая-то душевность, очарование, которых он прежде не замечал. Два года, проведенные во Франции, открыли ему глаза на красоту родного пейзажа. Филипп с улыбкой подумал о негодовании дяди. Какое счастье, что он родился с ироническим складом ума. Он же стал понимать, чего он лишился из-за того, что смерть так рано унесла его отца с матерью. Это несчастье раз навсегда исковеркало его отношение к жизни. Родительская любовь — единственное бескорыстное чувство на свете. Он вырос среди чужих и редко встречал сердечное и чуткое к себе отношение. Он стал рано гордиться своим самообладанием, оно было воспитано издевательствами однокашников. И они же потом называли его черством, бессердечным. Он научился сохранять внешнее спокойствие, владеть собой при любых обстоятельствах, не выставлять на показ своих переживаний. Люди считали его бесчувственным. Но он-то знал, что целиком находится во власти своих чувств. Малейшее внимание, которое ему оказывали, так его... Трогало, что порой он не решался заговорить, боясь, что голос у него задрожит. Он вспоминал горечь своих школьных лет, унижение, которым подвергался злые насмешки товарищей, внушившие ему болезненную мнительность. Он вспоминал щемящее чувство одиночества, которое испытал потом разочарование, отчаяние, мир, в который он вошел, сулил ему богатый фантазии одно, а на деле получалось совсем другое, и все-таки он умел смотреть на себя со стороны с иронической улыбкой. «Ей-богу, если бы не мое легкомыслие, я бы повесился», — весело подумал он. Он вспомнил ответ, который дал дяде на вопрос, чему он научился в Париже. Он научился там куда большему, чем сказал. В памяти его сохранились разговоры с Кроншоу, и брошенная им фраза, хотя и не блиставшая новизной, но заставившая Филиппа задуматься. «Милый мой», — заметил Кроншоу, — «такой штуки, как абстрактная мораль, вообще не существует». Когда Филипп перестал верить в Бога, он почувствовал, что скинул с плеч тяжелое бремя. Избавившись от чувства ответственности, которое отягощало каждый его поступок, ибо теперь от этого поступка не зависело спасение его бессмертной души, он испытал блаженное чувство свободы, но он понял, что это только иллюзия. Отринув веру, в которую он был воспитан, он сохранил нетронутую ее неотъемлемую часть — мораль. Отныне он решил додумываться до всего сам, он больше не будет рабом предрассудков. Долой узаконенные представления о добродетели и пороке, о добре и зле, он сам установит для себя жизненные правила. Да и нужны ли какие-нибудь правила вообще? Это еще следовало выяснить. Многое, что он почитал, явно имело цену только потому, что было привито ему с детства, Он прочел немало книг, но и они ему не помогли, ведь книги тоже основывались на христианской морали. Даже те писатели, которые твердили, будто не верят в Бога, не успокаивались, пока не выдумывали своей этической системы во всем согласной с Нагорной проповедью. Вряд ли стоило одолевать толстый флиант, чтобы узнать в конце простую истину «поступай так», как поступают другие. Филиппу нужно было знать, как себя вести, и он надеялся это выяснить, не поддаваясь чужим влияниям. Но жизнь шла своим чередом, и пока он не установил собственных правил поведения, он дал себе совет, следуя своим естественным наклонностям, но с должной оглядкой на полицейского за углом. Самым ценным своим парижским приобретением он считал полную свободу духа. Он чувствовал, наконец, что с него спали все оковы. Без всякой системы он прочел много книг по философии и теперь с удовольствием думал о том, что ему предстоит несколько месяцев досуга. Он принимался читать все, что попадалось под руку. За каждое новое философское учение он брался с жадностью, надеясь найти в нем руководство к жизни. Он чувствовал себя путником в неведомой стране, и чем дальше он продвигался вперед, тем больше захватывало его путешествие. Он читал труды философов с таким же волнением, с каким другие читают романы». Сердце его билось, когда в этих стройных формулах он находил подтверждение своим смутным догадкам. У него был практический ум, и он с трудом разбирался в отвлеченных вопросах, но даже когда он не мог уследить за рассуждениями автора, ему доставляло удовольствие следить за сложным ходом мысли, ловко балансирующей на самой грани постижимого. Иногда и великие философы не могли ответить ему на то, что его мучило, а к некоторым из них он чувствовал духовную близость. Он сравнивал себя с исследователем Африки, который неожиданно попал на обширное плоскогорье, покрытое высокими деревьями и зелеными лужайками, и вообразил, что находится в английском парке. Его восхищала здравая рассудительность Томаса Гоббса. Спиноза приводил его в восторг. Никогда еще он не встречал такого благородного, возвышенного и строгого ума. Он напоминал Филиппу статую Родена Л'Аж «Бронзовый век», которой он всегда восхищался. Познакомился он и с Юмом. Его изящный скептицизм был близок Филиппу, Особенно же наслаждался он прозрачным слогом, таким размеренным и музыкальным. Самые сложные понятия были выражены простыми словами. Филипп читал его труд как роман, улыбаясь от удовольствия. Но ни у одного из них он не находил того, что искал. Где-то он прочел, что каждый человек рождается платоником, последователем Аристотеля, стоиком или Эпикурейцам. История философии Джорджа Генри Льюиса, если пренебречь его утверждением, что всякая философия это бред, показывает, что образ мыслей философа неотделим от его характера. Зная человека, можно в какой-то мере представить себе его философию. Итак, не поступки следствия образа мыслей, а образ мыслей Следствие характера. Истина тут ни при чем. истина вообще не существует. Каждый человек сам себе философ, и сложные системы, придуманные знаменитыми философами прошлого, годятся разве что для писателей. Задача заключается, следовательно, в том, чтобы изучить себя. И тогда философская система возникнет сама собой. Филиппу показалось важным уяснить себе три вопроса. Отношение человека к миру, в котором он живет, отношение человека к людям, среди которых он живет, и, наконец, отношение человека к самому себе. Он составил подробный план занятий. Преимущество жизни за границей заключается в том, что, соприкасаясь с обычаями и нравами чужого народа, ты наблюдаешь их со стороны и видишь, что они вовсе не так уж не приложены, как думают те, кто их придерживается. Трудно не заметить, что многие представления, которые вошли в твою плоть и кровь, иностранцам кажутся бессмысленными. Год в Германии и долгое пребывание в Париже подготовили Филиппа к восприятию той философии скептицизма, которую он усвоил с огромным облегчением. Он понял, что добро и зло — понятия относительные, и люди просто приспосабливают эти понятия к своим целям. Он прочел происхождение видов Дарвина. Этот труд дал ему ответ на многие волновавшие его вопросы. Он чувствовал себя теперь как путешественник, который, рассчитывая встретить на своем пути тот или иной ландшафт, плывет вверх по большой реке, И находит все, что он ожидал, тут приток, там плодородную долину, а за ней горы. Когда великое открытие уже сделано, мир удивляется, как его не признали сразу. Но даже на тех, кто поверил в новую истину, она поначалу не оказывает существенного влияния. Первые читатели происхождения видов умом признали этот труд, но их чувства, определяющие человеческие поступки, не были затронуты. Филип родился на несколько десятилетий позднее, чем вышла в свет эта замечательная книга. Многое из того, что ужасало в ней современников, постепенно вошло в сознание, и он уже мог принять ее с легким сердцем. Великая эпопея борьбы за существование произвела на него глубочайшее впечатление, а обусловленные этой борьбой законы морали совпадали с его собственными взглядами. Он говорил себе, что право всегда на стороне сильного. По одну сторону стояло общество со своими законами развития и самосохранения, по другую — человеческая личность. Поступки, которые шли на пользу обществу, назывались добродетельными, действия, которые шли ему во вред, именовались порочными. Вот к этому и сводились понятия «добра и зла». Грех – пустой предрассудок, от которого свободному человеку пора избавиться. В борьбе с человеческой личностью общество пускает в ход три оружия – закон, общественное мнение и совесть. Закон и общественное мнение можно перехитрить, ведь только хитростью слабый одолеет сильного. Недаром людская молва считает не пойман, ни вор. Но совесть предатель в собственном стане. Она сражается в человеческой душе на стороне общества и заставляет личность приносить себя в жертву на алтарь противника. Ибо этих недругов государства и осознавшего себя человека примирить невозможно. Государство пользуется человеческой личностью для своих целей, если личность – Восстает против него, государство ее растаптывает, если же она добросовестно служит, награждает медалями, пенсиями, и почестами. Личность, сильная только верой в свою независимость, прокладывает себе дорогу в государстве, потому что ей это удобно и расплачивается деньгами или службой за предоставляемые ей блага, но отнюдь не чувствует себя обязанной за это. Равнодушная к наградам, она требует одного, чтобы ее оставили в покое. Это тот путешественник, который, избегая лишних хлопот, пользуется услугами агентства Кука, но с иронией относится к его экскурсиям. Свободный человек не может никому причинять вреда. Он делает, что хочет, если может. Его сила, вот единственное мерила его нравственности. Признавая законы современного государства, он нарушает их, не считая, что совершил грех. Зато и положенную кару принимает как нечто должное, ведь настоящая сила на стороне государства. Но если для человеческой личности понятия добра и зла не существуют, тогда, подумал Филипп, теряет власть над ней и совесть. С торжеством схватил он этого мошенника и выгнал из своего сердца. Однако в чем смысл жизни, он понимал теперь не больше, чем раньше. Зачем создан мир? Для чего живут люди на земле? Было для него так же неясно, как и прежде. Есть же во всем этом какой-то смысл? Филипп вспомнил притчу Кроншоу о персидском ковре. Тот предложил ее как разгадку смысла жизни, Но тут же таинственно заявил, что каждый должен распутать эту узел сам. — Черт его знает, что он хотел сказать, — улыбнулся Филипп. И вот в последний день сентября, горя желанием поскорее проверить на деле свои новые теории, Филипп с тысячью шестьюстами фунтами стерлингов в кармане и хромой ногой вторично отправился в Лондон, чтобы в третий раз начать. Жизнь сначала.